Глава 5. Боже мой, как всё мрачно, скучно смотрело в квартире Обломова года полтора спустя после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать Штольц. И сам Илья Ильич обрюзг, скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда как немочка какая-нибудь. Он походит, походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок. Возьмёт книгу с отожёрки, пробежит несколько строк глазами, зевнёт и начнёт барабанить пальцами по столу. Захар стал ещё неуклюжее и неопрятнее, у него появились заплаты на локтях. Он смотрит так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает. Калатно обломове и стоскался, и как не заботливо зашивались дыры на нём, но он расползается везде и не по швам.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 Но не о себе, не о своём кофе вздыхает она. Тужит не от того, что ей нет случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочка риицу положить в ваниль в соус или варить густые сливки, а от того, что другой год не кушает этого ничего Ильильич. От того, что кофе ему не берётся пудами из лучшего магазина, а покупается на Гривеньки в лавочке. Сливки приносит не чухонка, а снабжает ими та же лавочка. от того, что вместо сочной котлетки она несёт ему на завтрак яичницу, заправленную жёсткой залежавшейся в лавочке же ветчиной. Что же это значит? А то, что другой год доходы с Обломовки исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заёмному письму данному обломовым хозяйке. Законное дело браться удалось сверх ожидания. При первом намёке Тарантьева на скандалёзное дело Илья Ильич вспыхнул и сконфузился. Потом пошли на мировую, потом выпили все трое, и Обломов подписал заёмное письмо сроком на 4 года. А через месяц Агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя браца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братиц сказали, что это нужная бумага по дому, и велели написать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 Братец спешил окончить эту добровольную сделку со своим должником года в 2, чтоб как-нибудь уж что-нибудь не помешало делу, и от того обломов вдруг попал в затруднительное положение. Сначала это было не очень заметно благодаря его привычке не знать, сколько у него в кармане денег, но Иван Матвеевич вздумал присватываться к дочери какого-то лабазника, снял особую квартиру и переехал. Хозяйственные размахи Агафьи Матвеевны вдруг престановились.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 А, куда же все были мои жии? Ухлопали 1000 рублей, что я дал ему на прожитие, спросил он. Где же я денег возьму? Ты знаешь, я в законный брак вступаю, две семьи содержать не могу. А вы с барином-то пойдёшьке и протягиваете ножки. Что вы, братец, меня барином попрекаете? сказала она. Что он вам делает? Никого не трогает, живёт себе. Не, я приманивал его на квартиру, вы, смехи, имедрить.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 Этот практический урок в другое время пролетел бы над гениальной хозяйкой, не коснувшись её головы, и не втолковать бы ей его никакими путями, а тут она умом сердце поняла, сообразила всё и взвесила. Свой жемчуг, полученный в приданое. Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородиновую водку, закусывал отличной сёмгой, кушал любимые потроха и белого свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши, и только за компанию с Ильёй Ильичом выпила две чашки кофе. Вскоре за жемчугом достала она из заветного сундука фирмуар, потом пошло серебро, потом солоп. Пришёл срок присылки денег из деревни. Обломов отдал ей всё. Она выкупила жемчуг и заплатила проценты за фирмуар, серебро и мех и опять готовила ему спаржу, рябчики и только для виду пила с ним кофе.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 У ней даже доставало духа сделать весёлое лицо, когда Обломов объявлял ей, что завтра к нему придут обедать Тарантиев, Алексеев или Иван Герасимович. Обед являлся вкусный и чисто поданный, она не сорамила хозяина. Но сколько хвалнений беготней упрашивания по лавочкам, потом бессонницы, даже слёз стоили ей эти заботы. Как вдруг глубоко окунулась она в треволнения жизни и как познала её счастливые и несчастные дни. Но она любила эту жизнь. Несмотря на всю горечь своих слёз и забот, она не променяла бы её на прежние тихие течения, когда она не знала Обломова. Когда с достоинством господствовала среди наполненных трещавших и шипевших кастрюль, сковород и горшков, повелевала кулиной и дворником, она от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти, хотя смерть разом положила бы конец её невысыхающим слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз.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 Сидел бы дома, дотвердил уроки, чем бегать по улицам. Вот когда Ильёич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, я и со поди сниму. По него ли будешь сидеть за книжкой? Я не люблю учиться по-французски. Отчего, спросила Обломов. Да по-французски есть много нехороших слов, кафема отверно вспыхнула, а Обломов расхохотался. Верные прежде уж был у них разговор о нехороших словах. "Налчидринный мальчишка", сказала она. Утри лучше нос не видишь? Ванюша фыркнул, но носа не утёр. Вот погодити, получу я из деревни деньги, я ему две пары сошью, вмешался Обломов. Синюю курточку, а на будущий год мундир. В гимназию поступит. Ну ещё в старом походит, сказала Агафья Матвеевна. А день понадобится на хозяйство. Солонины запашём, варенье вам наварю. Пойди посмотри, принесла ли Анисья сметаны. Она встала. — А у что нынче? — спросил Обломов. — Уха из ершей, жареные баранины да вареники. Обломов молчал. Вдруг подъехал экипаж, застучали в калитку, началось скакание на цепи и лай собаки. Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке. Мясней, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки.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 Обед овёл Индинг. Штольц в тревоге говорил обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. Боже, что он схажит, какой идёт? Скажите, что я уехал, торопливо прибавил он и ушёл к хозяйке в комнату. Они все, кстати, подоспели на встречу гостей. Агафья Матвеевна успела передать ей приказание, чтольц поверил, только удивился, как-то Обломова не было дома. Ну скажи, что я через 2 часа приду, обедать буду, сказал он и пошёл поблизости в публичный сад. Обедать будет? с испугом передавала Анисья. Обедать будет? повторила в страхе Агафья Матвеевна Обломова. Надо другой обед изготовить, решил он, помолчав. Она обратила на него взгляд, полный ужаса. У неё оставался всего полдник, а до первого числа, когда братец выдаёт деньги, осталось ещё 10 дней. В долг никто не дает. — Не успеем, Илья Ильич, — робко заметила она. — Пусть покушает, что есть. — Не ест он этого, Агафьа Матвеевна. Ухи терпеть не может, даже стерляж ей не ест. Баранина тоже в рот не берет. — Язык там можно в колбасную взять, — вдруг как будто по вдохновению сказала она. — Тут близко. — Это хорошо. Это можно. Довелите зелени и какой-нибудь, бобов свежих. бабы 8 гривен в фунт. Пошевелилось у ней в горле, но на язык не сошло. "Что же делать?" сказала она, решившись заменить бабы капустой. А сыр уж швейцарского велите фунт взять, командовал он, не зная средств о Гафим отьёрны. И больше ничего. "Я извинюсь, скажу, что не ждали. Да если б можно бульон какой-нибудь, она бы ушла". А вина, вдруг вспомнил он,